Глава двадцать первая Егор осторожно меня придержал. Я смогла встать на ноги. В теле такая слабость, что я стою с трудом, но меня крепко держат, не позволяя упасть. Последние дни выдались не такими спокойными. Боль никак не хотела отпускать. Иногда мне казалось, что кости не выдержат напряжения и поломаются а кожа попросту слезет. И главное, так плохо мне становилось после лекарств Николая, которые должны были ускорять заживление. Видно, для моего организма это была непомерная нагрузка. И лучше было бы обойтись без таких лекарств. Несколько часов после таких уколов я даже говорить с трудом могла. И чувствовала себя еще хуже, чем в первый день когда пришла в себя после частичного обращения. Но Егор говорил, что так и должно быть. Мое тело исцеляется благодаря лекарствам в несколько раз быстрее положенного. А для этого требуется много сил. Но хватит о плохом. Мне уже намного лучше. Покраснение спало. Вены уже не так видны. Да и кости не хрустят после каждого движения. О работе я вообще забыла и пришла к решению, что лучше мне уволиться. Все равно пока непонятно, когда я смогу снова нормально работать. Ну и самое главное, что меня поддерживало всю эту мучительную неделю, так это постоянное присутствие Егора, который отлучался крайне редко. И то, только когда его уже настойчиво просили заняться его прямыми обязанностями. Сейчас, когда он является альфой стаи, его бетой стал Максим, который также часто навещал меня вместе с сестрой и помогал отвлечься от боли. И они оба постоянно смотрели на меня так странно, что поначалу я смущалась, не понимая причину такого пристального внимания. Вроде бы они меня так хорошо уже знают, а смотрят с каким-то затаенным восхищением. Это из-за того, что я теперь девушка Альфы?» Да и Николай вел себя как-то странно. Егор же отмалчивался на все мои вопросы, изредка улыбаясь. «В общем, не понимаю я этих оборотней». Голова не кружится. Егор осторожно приобнял меня за талию, позволяя опереться на него, чем я тут же и воспользовалась, прижавшись к его боку и плечу. «Уже нет». Но, если честно, что-то мне не очень хочется это делать. Может, давай как-нибудь в другой раз? Я выгляжу сейчас, мягко говоря, не очень. Прости, милая, но я уже давно должен представить тебя как свою самку. А выглядишь ты потрясающе. И мне искренне жаль того, кто посмеет хоть слово сказать о тебе плохо. Я ведь просила не называть меня самкой. Недовольно проворчала хотя все мысли заняты другим. Как представлю, что сейчас окажусь под прицелом стольких глаз, так мороз по коже пробегает. Это ведь они все будут смотреть, оценивать, а потом еще и обсуждать. И я и так уже знаю, что мою кандидатуру, как пару для Альфы, одобрит разве что несколько оборотней. У них ведь тут сила в приоритете. А я даже стоять ровно не могу». Такое жалкое зрелище точно вызовет у всех отвращение. И пусть сразу никто этого не покажет, но ведь потом они мне так кости перетрут, что у меня не останется ни шанса влиться в это еще новое для меня общество». «Ты еще привыкнешь, любимая?» — с усмешкой ответил Егор. «К тому же это еще довольно мягко. У нас своих женщин принято называть сукой». — Только попробуй так меня назвать! — хмуро ответила, легонько толкнув его локтем в бок Хотелось бы и посильнее, а то он, вон какой крупный, и не почувствовал ведь, да сил пока на это нет. — Ты мне угрожаешь? — Егор звонко рассмеялся и, быстро склонившись к моему лицу, поцеловал в щеку. — Ну все, не дуйся, мы об этом чуть попозже еще поговорим. Я уже все по этому поводу сказала. Егор ничего не ответил, но еле заметная улыбка на его губах подсказала, что мои слова, если и были услышаны, так точно не были приняты в расчет. Все равно ведь кое-кто будет делать, что он хочет, и называть меня, как ему нравится. Мы медленно прошли коридор, и Егор, подхватив меня на руки, быстро сбежал со мной по лестнице заметно этим сократив время моего триумфального представления стаи. «Я и сама могу! Мне ведь надо сейчас как можно больше двигаться!» «Ничего, мы с тобой после прогуляемся!» – заверил меня Егор, и его глаза хитро заблестели. А ведь знает, как мне сейчас нелегко, точнее чувствует, как я вся дрожу от волнения перед встречей со всей стаей. Аккуратно поставив меня на пол, Егор взял меня под руку, и мы подошли к входной двери. И вот я почему-то так наивно полагала, что нам еще куда-то предстоит идти, в какое-то особое место, где соберутся все-все жители долины. Ага, размечталось. Стоило входной двери открыться, а нам сделать всего два шага, как я тут же оказалась под прицелом множества глаз. Замерев на мгновение, я тут же постаралась сделать шаг назад, чтобы вновь укрыться в доме, но Егор не отпустил мою руку и заставил сделать еще несколько шагов. Как же их много, и все смотрят на меня. Так странно, это слишком смущает, и я уже чувствую, как медленно краснею. Но вот зачем он вытащил меня сюда? Я не понимаю, почему они смотрят на меня, Словно с восхищением. Очень тихо спросила, сильнее прижавшись к мужскому плечу. Ответил мнение Егор. А не пойми, откуда появившийся Максим. Ну так не каждый день увидишь девушку, которая разорвала на части альф-уликанов. Я чуть воздухом не подавилась. А вот Егор глухо зарычал, зло посмотрев на своего Бету. Кажется, я кому-то ясно дал понять, что об этом не стоит говорить. Боже, я разорвала человека на части. Нет, я, конечно, знаю, что убила того мужчину, но не догадывалась, что сделала это так жестоко. Даша, только не начинай. Во-первых, ты защищала себя. А во-вторых, леканы это не люди. К ним жалости испытывать не стоит. Я не нашла, что ответить на это. Для него все это в порядке вещей, а вот и мне по себе. Вот уже несколько дней я усердно стараюсь забыть ту ночь, но никак не получается. Даже хуже того. Иногда в памяти всплывают забытые отрывки, и на душе становится неспокойно. Но зато я наконец-то поняла, с чем связано странное поведение Ани и Максима. Оборотней, похоже, мой поступок восхищает, а не отталкивает. И никто не смотрит на меня уже с превосходством или презрением. Даже дочери Руслана рубко отводят взгляд. Стоит мне посмотреть в их сторону. Сам же бывший Альфа смотрел куда-то поверх моей головы, явно не одобряя выборы Егора, но понимая, что сделать теперь уже ничего нельзя». Приобняв меня за талию, Егор заставил сделать шаг вперёд, и мне стоило больших усилий, чтобы хоть внешне сохранить спокойствие. Ведь если я сейчас начну смущённо и испуганно ёрзать перед такой толпой, которая уважает только силу, я ведь растеряю столь неожиданно обретённое уважение, смешанное, как мне кажется, со страхом. Широкие ладони легли на мои плечи и я прислонилась к мужской груди, найдя в ней опору. Да, так мне однозначно намного легче. Я чувствую себя защищенной рядом с Егором, и его уверенность медленно, но все же передается и мне. Перед вами моя истинная пара, и с этого времени любое оскорбление или неуважение в ее сторону я воспринимаю как личное. Любая издевка по поводу ее происхождения, и вы узнаете, на что я способен, если меня разозлить. Теперь она моя самка, а ваша луна, и вы обязаны склониться перед ней. Если кому-то что-то не нравится, то пусть выскажется сейчас. И столько в его голосе угрозы, что, по-моему, всем сейчас ясно, что сказать что-то плохое обо мне... Или хоть как-то высказать недовольство? Это чистое самоубийство. И я, нервничая от повисшей тишины, невольно вздрогнула, когда все присутствующие опустили головы и в один голос произнесли «Луна!» «Ну что? Это лучше, чем альфа, сука!» Тихо прошептал Егор мне на ухо, легонько сдавив плечи. «Намного!» выдохнула даже не пытаясь скрыть своего удивления. Но не думала я, что все будет вот так вот. Засмеявшись, Егор защекотал своим дыханием мне шею и прижал еще крепче. Я чувствую, что его напряжение ушло, и он доволен, что все так гладко прошло. Видно, он и сам переживал, что кто-то может высказаться на мой счет. Все-таки эта стая не сильно жалует людей, а уж чтобы кто-то стоял выше, чем чистокровные, не могло быть и речи. Отдав парочку распоряжений и отослав куда-то Максима, Егор повел меня за собой, и когда мы проходили мимо все еще окружающих нас оборотней, те расступались в стороны и снова склоняли перед нами головы. Это невероятно смущает, но все же это лучше, чем когда тебя прожигают взглядами». «Куда мы идем?» «Ты ведь хотела прогуляться, так что мы идем в лес. Я знаю одно неплохое место». Мы вышли за ворота и, пройдя немного по дороге, свернули с нее на неприметную тропу. и Идти было довольно сложно, но Егор все время придерживал меня за руку и подстраивался под мой медленный шаг. Но все эти неудобства скрашивал живописный вид леса и звонкие голоса птиц. Настроение тут же улучшилось, и окружающая меня зелено-коричневая гамма с редким вкраплением пестрых цветов действовала успокаивающе, и я почувствовала, как на душе становится легко. И все же, смотря на идущего рядом со мной мужчину, о котором я знаю еще слишком мало, я не смогла долго наслаждаться природой и решилась задать один из интересующих меня вопросов. Егор никогда не упоминал о своих родителях. Хоть оборотни, как я понимаю, очень привязаны к своей семье. Я могу тебя кое о чем спросить? Конечно, о чем угодно, я на все отвечу. Я хотела бы узнать о твоей семье. Егор тут же напрягся и чуть крепче сжал мою ладонь. Похоже, это для него очень неприятная тема. Не надо было начинать этот разговор. Стоило подождать, пока он сам захочет поделиться со мной. Я и сама ему о себе не так много рассказала, а о семье ни словом не упоминала. Но Егор все же ответил. Отца я не знал, но, судя по слухам, он был из одиночек. Развлекался налево и направо, так что я думаю, у меня на свете много братьев и сестер. А мать? С матерью мне тоже не повезло. Она всегда была в поиске достойного претендента, так что времени на меня у нее никогда не было. Ее изгнали из стаи за неправильное поведение, когда мне было семнадцать. Я без понятия, что с ней сейчас, и желания интересоваться ее жизнью у меня нет. Мы остановились у поваленного дерева. И Игор, подхватив меня на руки, с легкостью его перепрыгнул словно я ничего не вешу. Не отпуская, он понёс меня дальше, а я прижалась к его груди, не зная, что сказать, чтобы не задеть его гордость. Он ведь явно не любит, когда его жалеют. — О своей истории не поделишься? — тихо спросил Егор. — Мне почему-то кажется, что ты и так уже всё обо мне знаешь. — Ну, почти всё. Он хитро усмехнулся, И взгляд синих глаз снова посветлел. Вот не люблю я об этом говорить, но раз начала, то надо ответить. Моя история тоже не слишком радостная, но до твоей не дотягивает. Поздний ребенок в семье. Отец ушел, когда мне было семь, а маму я потеряла в одиннадцать. Меня к себе взяла тетя, и так как устроить свою личную жизнь она не смогла, то все свое внимание и заботу отдала мне. Надо с ней познакомиться. К тому же скоро предстанет хороший повод. О чем это ты? Егор промолчал и вместо этого опустил меня на землю и повел за собой. Лес теперь был намного гуще, и меня почему-то потянули прямо в кусты. Аккуратнее, не спеши. Егор шел впереди, придерживая мне колючие ветки, но я все равно успела обзавестись несколькими царапинами. И вот зачем мы сюда только полезли? Я еще и в паутину влезла. — Егор, куда ты меня ведешь? — Еще немного, мы почти на месте. И поверь, это того стоит. Промучившись еще с полминуты, мы наконец-то выбрались из кустарника, и я первым делом начала отряхиваться от мелких букашек и листьев. «Ну как тебе?» – нетерпеливо спросил Егор и, сжав мои плечи, заставил повернуться. «Ух ты!» – только и смогла произнести, смотря на небольшое озеро, окруженное с одной стороны высоким камышом с другой кустарниками. «Вода в нем чистая-чистая! Я даже могу увидеть снующих по дну мальков и лягушек!» Несколько нежно-розовых кувшинок раскинуты по всему озеру, в широких листов, и их лепестки настолько нежные и тонкие, что солнечные лучи проходят сквозь них, отчего, кажется, будто цветы светятся. К озеру подобраться, как я посмотрю, довольно сложно. Здесь есть только один откос и небольшое пространство у самых камышей. А еще здесь было бы хорошо устроить пикник. И вот стоило мне подумать об этом, как я увидела довольно внушительную корзинку, которую каким-то чудом не заметила сразу, и небрежно свернутый плед. А Егор подготовился. — Так у нас, похоже, первое свидание? — с улыбкой спросила, повернувшись к своему мужчине. — Не совсем. Мы сейчас будем кое-что отмечать. А первое свидание, моя дорогая, я тебе обязательно устрою. — А что мы будем отмечать? Победу над ликанами? Или то, что меня так хорошо приняла стая? — Не угадала. С хитрым блеском в глазах, так и лучась от счастья, Егор отступил от меня и неожиданно опустился на одно колено, протянув ко мне руку с красной коробочкой, в которой, в упавшем на нее луче солнца, заблестел всеми цветами радуги аккуратный камушек на золотом колечке. Не вижу смысла спрашивать, но я ведь должен представить тебе хоть призрачную надежду на то, что ты еще можешь отказаться от меня. Моя луна, ты выйдешь за меня. Я чуть от неожиданности сама рядом с ним не села, но никак я не ожидала, пробираясь сквозь кустарник, познакомившись со всеми его обитателями, что мне сейчас сделают предложение, да еще и так нагло и уверенно. «Неужели онемело от радости?» Весело спросил Егор, но вот в глазах я заметила зарождающуюся тревогу. Похоже, я слишком долго медлю с ответом. «Даша!» Он взял меня за руку, осторожно сжав ее в своей широкой ладони. «Я знаю, что для тебя все это слишком быстро, и ты еще мало обо мне знаешь. И, возможно, тебя все это пугает. а я сделаю все». «Я согласна» ответила, даже не сомневаясь, «Жить без этого мужчины я уже точно не смогу, и вряд ли кто-то способен будет полюбить меня так же сильно, как и он». Егор тут же надел мне на палец кольцо и, выпрямившись, прижал к себе, сдавив не в волчьих, а прямо в медвежьих объятиях. «Как же я тебя люблю!» Радостно выдохнул и тут же склонился к моему лицу. «И я тебя!» Прошептала в ответ и, обхватив его руками за шею, пристала на носочки и поцеловала. Мы с ним еще долго вот так вот простояли, Обнимая друг друга и не прерывая поцелуй, Пока лягушки громко квакали, А вокруг нас весело носились стрекозы.